Эвдональ протянула Чаре бокал с ополисцировавшим в нем подбодряющим напитком Лео, а сама с удовольствием выпила стакан прохладной воды и ограничилась запеканкой из каштанов, орехов и бананов со сбитыми сливками. Чара съела какое-то блюдо из тертого мяса раптов, птиц, заменивших домашних кур, и дичь в современном обиходе, и была отпущена.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 Но если подумать серьезно, то какой смысл стеречь несокрушимую крепость снаружи ее? Попытка вскрыть диск показала нелепость таких мыслей. Я представлял себе, что крест вообще не живой. Робот-автомат, поставленный на охрану звездолета? Вот именно. Но теперь, конечно, я отказался от этой мысли. Черный крест — это живое существо, —